Эпилог. Прошло несколько дней. Тетя Маргарета пришла в себя как от обретения родной племянницы, так и от того, что чуть было опять не осталась одна. Она была уверена, что моя мать поместила меня в приют и заставила ее саму забыть случившееся, чтобы никто ничего не мог узнать, так как Инора Шварц неоднократно угрожала любовнице мужа. Я была склонна с ней согласиться, хотя записка все равно казалась мне слишком сухой. Но, быть может, мама не хотела, чтобы я, став взрослой, ее разыскала и попала под удар жены отца. Опасения ее оказались небезосновательными. Теперь никак не узнать, что она думала и чего хотела. Я согласилась остаться с тетей Маргаретой, чем ее необычайно порадовала. Теперь уже она хотела осчастливить всех, кого сможет, и убеждала меня, что Эйнур Шварц не так и виноват, и пыталась нас с ним помирить. Я не соглашалась с ней. Я давно вышла из возраста, когда нужен отец, и он все эти долгие годы как-то без меня обходился, сможет прожить и дальше. Но тетя и новоявленный отец с моим решением не соглашались и постоянно пытались хоть так, хоть иначе заставить меня принять и второго родственника. «Думаю, если бы жена Инурошварца знала, как ты его будешь мучить», — как-то в сердцах сказала тетя. Она не только не стала бы тебя убивать, но сама бы ему рассказала о твоем существовании. Штефи, постарайся понять, что у взрослого мужчины есть обязанности, которыми он не может пренебречь. Он не мог тогда не уехать, но он не собирался бросать Эльзу. Просто жизнь так сложилась, понимаешь? Ему не нужно было морочить голову моей маме, возразила я. Он был женат. Зачем он связался с молоденькой магичкой? «Ты знаешь, кто там кому морочил?» — сплеснула руками тетя. Да Эльза, если что себе в голову вбивала, старалась непременно добиться. Она наверняка была уверена, что жена Шварца согласится с ним развестись. «Мы сейчас только с его слов судить можем», упрямо возразила я. «А он? Не мог сказать «нет» девушке, которая его добивалась? Он взрослый, женатый человек». Штеффе. «Если любишь, сказать «нет» иногда невозможно», — возразила тетя. «Подумай, не отвергай его. Он твой отец. Какой уж есть, другого все равно не будет». «Я пригласила его сегодня на ужин. Поговорите, узнаете немного друг друга». Я лишь покачала головой. Я не находила ничего общего с Энором Шварцем и находить не хотела. Да и совсем не он занимал сейчас все мои мысли». Рудольф меня беспокоил много больше. Я так и не видела его больше с того самого дня, когда меня чуть не убили. И шварц как-то обмолвился, что Руди направили на обыск дома хоффмастера, и это займет не один день. Я понимала, что служебные обязанности для Рудольфа очень важны. Но ведь если бы важна для него была и я, он мог зайти попрощаться. Возможно, он отправлялся рано утром, когда магазин был еще закрыт, и охранная сигнализация работала. Но он мог пойти и в Сабинину квартиру. Тогда меня там ждет записка. В свое бывшее жилище я не ходила, полностью поглощенная событиями последних дней. Тетя Маргарета не хотела отпускать меня от себя. Постоянно боялась, что случится что-нибудь нехорошее. Я начинала опасаться, что мне придется провести остаток жизни, не отходя далеко от ее юбки. Но постепенно она пришла в себя и, хоть и неохотно, разрешала выходить в ближайшие магазины. Нам надо было что-то есть, а продукты сами не доставлялись. На втором этаже у нее была собственная кухонька с артефактом, поглотителем запахов, достаточно эффективным, чтобы ничего не доносилось в торговый зал, где стояли стройными рядами баночки с надписью «Эберхард». Стояли они никем не тревожимые. Магазин мы пока не открывали. Не то было состояние и у меня, и у тети Маргареты, чтобы невозмутимо улыбаться покупательницам. И сейчас я была вольна распоряжаться собственным временем, чем и воспользовалась, поцеловав тетю перед уходом в теплую родную щеку. Солнечный день полностью унес остатки плохого настроения, и я начала подумывать, не провали тетя, говоря про Энора Шварца. Возможно, ему тоже плохо одному». Он хоть и ушел от жены, но так больше ни с кем и не пытался создать даже подобие семьи. Говорил, что не может забыть мою маму, ведь, возможно, такое, что действительно любил, писал, а когда не получил ни одного ответа, уверился, что был лишь мимолетным увлечением. До Сабининой квартиры я дойти не успела. Рудольфа я увидела раньше, недалеко от кондитерской, куда мы с ним как-то заходили, изображая счастливых нареченных». Вернулся из командировки и поспешил сразу к той, кого любит. Инарита была хорошенькая, как на картинке из Сабининых романов. Яркая блондинка с черными бархатными глазами и тонкими чертами лица. Она заливисто хохотала и постукивала изящной ручкой в кружевной перчатке по его плечу. Я застыла на месте. Не в силах оторваться от этой сцены. Длилась она недолго. Девушка поцеловала Рудольфа в щеку и помахала на прощанье, но он удержал ее за руку и начал что-то выговаривать. Дальше я смотреть не стала, развернулась и пошла назад. Все краски яркого солнечного дня внезапно стали тусклыми и потеряли свой цвет. Я повторяла себе, что он мне никогда ничего не обещал и даже познакомился со мной ради работы, а помолвка сразу была не настоящей и требовалось, чтобы выманить преступника. Браслет невыносимо давил на руку. Я его сняла и положила в карман. Но легче не стало. Место, где только что был символ нашей помолвки, теперь казалось голым и незащищенным, а болело так, словно с него заживо содрали кожу. Наверное, я просто привыкла к этому браслету. Начала считать его частью себя. Какая дура! Он никогда мне не принадлежал. Ни он, ни тот, кто его мне вручил. Я вернулась в магазин. Ручка на двери парадного входа окружила мою руку уже привычным сиянием и признала за свою, разрешив войти. Внутри было сумрачно и тихо, лишь сверху доносились негромкие голоса. Должно быть, и Нур шварц уже пришел. Я не была готова к разговору с ним. Я сейчас ни к чему готова не была. Дышать было непривычно тяжело. Я провела рукой по шее и наткнулась на цепочку защитного артефакта, выданного Рудольфом. Со злостью стащила эту ненужную побрякушку через голову. Не очень-то он мне помог, не защитил. Нет. Артефакт занял место в кармане рядом с браслетом. Все это нужно будет вернуть. Вдохнуть, выдохнуть, все хорошо. Или будет так. Не зря монахи не говорили в приюте, мужчинам верить нельзя, они все врут все. Звонок прозвучал непривычно громко. Я даже вздрогнула от неожиданности, но пошла открывать. Это был Рудольф. Стоял и радостно улыбался, совсем как той и на Рите, с которой я только что его видела. Наверное, проходится по всем в порядке очереди. А мой номер совсем не первый. Ближе к концу. Я его рассказы слушать не буду. И хохотать над ними тоже. Я молча достала браслет и артефакт, и ему. «А что так сразу?» удивлённо спросил он. Но вещи взял, повертел и в карман сунул. «В самом деле, пригодятся ещё. Особенно браслет. Той веселящейся красотки, к примеру. Или это тоже реквизит циска, вот и не торопился забирать? Ты говорил, что нужно будет вернуть?» Внешне спокойно ответила я и попыталась закрыть дверь. «Штеффи, давай сходим куда-нибудь вечером» предложил он немного странным, необычным для него тоном с ноткой неуверенности, и улыбка с его лица пропала. «Нет», — коротко ответила я. «Прощай, Рудольф». «А завтра?» «Ни завтра, ни послезавтра, никогда», — твердо ответила я. «Не приходи ко мне больше, Рудольф, не надо». Он приоткрыл рот, будто хотел еще что-то спросить, потом пристально на меня посмотрел, кивнул каким-то своим мыслям и сказал... «Вот как? Ну что ж, прощай, Штефани». Он протянул мне коробку, которую до этого момента я не замечала и на которой сейчас с удивлением рассмотрела знак кондитерской, где не так давно видела Рудольфа. Я ее взяла зачем-то и, наконец, закрыла дверь. Постояла немного с закрытыми глазами, чтобы прийти в себя и не расстраивать тетю Маргарету своим бледным видом. А потом медленно начала подниматься в жилую часть дома. «Штеффи, как хорошо, что ты вернулась!» – радостно сказала тетя. «Твой папа уже пришел. И знаешь, что он предлагает?» «Что?» – вздохнула я. «Можно было не притворяться радостной. Всю мою грусть тетя Маргарета теперь отнесет к приходу Инора Шварца, который сидел с ней рядом и смотрел на меня с затаенной надеждой». «В этом году ты не поступила в академию», – явно волнуясь, – сказал он. Но можно попытаться не терять этот год, заниматься с преподавателями и получить разрешение сдать экзамены за первый семестр, а дальше ходить на лекции как все. Занятия мы с тетей оплатим, не волнуйся, и тебе, и твоей Регине. У нее дар достаточный для поступления, я узнавал, и из приюта ее можно будет забрать раньше. Как много он разузнал за эти дни, и про академию, и про Регину. Ему действительно хотелось как можно больше узнать обо мне, чтобы понять и попытаться помочь сейчас, если уж раньше не получилось. Эта забота была совсем не показушной. Может, и не все мужчины такие, как говорили нам в приюте. Или на отцов это правило не распространяется. «Замечательная идея, правда?» – воодушевленно сказала тетя Маргаретта. «Жить твоя подруга будет у нас. От фирмы Эберхард и племянница мы ей выделим стипендию на все время учебы в дополнение к государственной». Предложение оказалось столь неожиданным, что я немного растерялась. И раньше по поведению тети было заметно, она чувствует себя виноватой, что я выросла в приюте вдали от нее, не зная любви и ласки близкого человека. Ее желание осчастливить не только меня, но и мою подругу понятно. Она хоть как-то пыталась додать мне то, что, по ее мнению, задолжала. Я была ей очень благодарна за все, что она для меня делает. Еще месяц назад я бы прыгала от радости, что все так прекрасно складывается и для меня, и для Регины. Жить вместе, учиться магии. Разве могло быть что-то прекраснее? Но сейчас внутри меня росла какая-то сосущая пустота. «Быть может, напряженная учеба как раз то, что поможет ее заполнить?» «Действительно, идея просто замечательная», — ответила я и попыталась улыбнуться. «Зря, что ли, тренировала столько дней этот полезный навык внизу, в торговом зале». «Спасибо, тетя Маргарета. Спасибо, папа. И пусть не случилось в моей жизни замечательной истории любви, как в тех романах, что так любит читать Регина». И даже вполне возможно уже и не случится. Но зато теперь у меня есть семья, пусть маленькая, но любящая.